Глава шестая. Мора, пригласи нашего гостя. Приказываю ключнице. Поправляю платье и почему-то начинаю нервничать. Может, все дело в том, что Хан Кай — первый мастер, которого я увижу своими глазами. Охотник не в счет, его и мастером-то назвать нельзя. Разве что каким-нибудь гранд-мастером. Но я отвлеклась, а тем временем в комнату входит высокий юноша с темно-каштановыми волосами, и зелеными глазами. Его фигура мне определенно нравится. Что-то среднее между худощавым хору и довольно мускулистым охотником. Мой тип. А его взгляд мне нравится еще больше. Не заискивающий, не пытающийся соблазнить и не ищущий выгоду. Просто уверенный взгляд с маленькой долей заинтересованности. Добрый день, граф. Склоняю голову только сейчас, сообразив, что я стою на ногах, а неблагочестиво сижу в кресле. Я приветствую его на равных. Интересное наблюдение за собственным телом. «Графиня Дайго, рад наконец увидеть вас!» склоняет голову молодой человек. «Наконец? Он долго этого ждал? Но тогда почему откладывал?» «Удивлена вашим визитом. Замечаю аккуратно, понятия не имея, как следует вести себя в присутствии такого человека». «Неужели?» Хан Кай с любопытством смотрит на меня, и я слегка теряюсь. Скажу честно, когда я услышал о том, что вы, наконец, открыли двери для женихов, я ждал вашего письма, но оно так и не пришло. Письмо? Какое письмо я должна была ему написать? Должна признаться, я не открывала никаких дверей. Это сделал император за меня и без моего согласия. Решаю обойти неизвестную мне тему. Что вы хотите сказать? Слегка удивляется мастер. Женихи просто начали приезжать в мой замок. Развожу руки в стороны. А мне приходится их принимать. И всем отказывать, замечает Ханкай. Выходит, вы помните все старые договоренности. Договоренности? Свожу брови к переносице. Конечно. Император попытается воспрепятствовать нашему браку. Судя по всему, у него есть планы на вас. Далеко идущие планы. «Но мне кажется, с вас хватит неудачных союзов». «Неудачных?» – приподнимаю бровь. «Брак с мужчиной, заменившим отца, а затем брак с монстром». Хан Кай склоняет голову, глядя на меня слишком пристально, при внешне спокойном выражении лица. «Так моя догадка была верна, и покойный граф был скорее опекуном для Мина, а вовсе не мужем в прямом смысле слова. Именно поэтому я отказываю всем, кто приезжает». Киваю медленно, также не отрывая от собеседника глаз. «Мой следующий брак станет последним, и, надеюсь, счастливым». «Вы не захотели написать мне? Или забыли?» Странные ощущения от вопроса. Он был произнесен твердым голосом, а потому вынуждал меня всерьез отнестись к проблеме. «Как вы отнесетесь к тому, что я открою вам секрет?» Начинаю издалека. «Я готов ко всем вашим секретам». Спокойно произносит молодой человек. «Мы что, были знакомы? Почему он общается со мной так, словно мы разговаривали и не раз? Я не говорила об этом никому, проговариваю, сосредоточенно глядя на стену за спиной гостя. Но почему-то чувствую, что могу вам довериться». «Ваше чувство вас не обманывает. Я приношу клятву, что никому не выдам вашей тайны». Абсолютно ровным голосом произносит Хан Кай, и я ощущаю, как в воздухе между нами завязывается незримый энергетический узел. Он и впрямь дал клятву. Это странно, но это развязывает мне руки. Я потеряла часть воспоминаний, когда впитала энергию священного зверя. Перевожу на мастера прямой взгляд, пытаясь понять его отношение к услышанному. Однако тот лишь опускает голову и некоторое время смотрит в пол. Что? И никакой реакции? Я... Вообще-то, я и впрямь впервые озвучила это вслух. Моя самая последняя версия событий на всякий случай. В том сарае Минока пыталась поглотить силу истотема и потеряла сознание от шока, частично лишившись памяти. Это самая близкая к правде версия. На самом деле она умерла. Но кому какое дело, если я здесь, в этом теле? «Вы ничего не скажете?» всматриваясь в своего гостя, желая узнать, что он думает. «Я думал, вы озвучите причину, по которой вы не стали действовать согласно нашей договоренности после смерти графа. Я надеялся услышать убедительное оправдание. Но, похоже, вы и впрямь вышли замуж за Тайвея по любви. Так, кажется, передо мной сидит нареченный Миноки, который должен был жениться на ней после смерти ее опекуна. «Вот черт!» Я обманулась в своих чувствах. Это была не любовь, лишь влюбленность. И она довольно быстро прошла. Мягко отвечаю, гася ураган чувств внутри. «Она от этого отказалась? В пользу Тайвея?» и впрямь была «глуповато», это мягко говоря. «Прошу прощения, что не оправдала ваших ожиданий. Каюсь абсолютно искренне». Тем не менее, вы не ответили на мой вопрос. «Почему вы не написали мне?» произносит Ханкай. «Я лишилась воспоминаний, связанных с вами», киваю, признаваясь. «Это прискорбно. Но я могу восполнить потерю». Мастер достает из кармана плаща небольшую стопку писем и передает мне. Смотрю на почерк на верхнем конверте и ощущаю легкий сбой в сердечном ритме. Это почерк графини. Именно этой рукой была написана записка, которую я нашла в ее покоях. Записка другу, так и не отправленная адресату. Если я правильно поняла своего гостя, они с Мино не общались лично, а только по переписке, ведь он сказал, что может восполнить потерю. Конечно, договорной брак двух известных родов. Личная встреча была не нужна, ведь рекомендация шла от самого графа Дайго. Мино бы не стала спорить, если бы не захотела капельку свободы после смерти своего опекуна. Она решила сделать свой выбор и облажалась. Тайвей обольстил глупышку и загнал в угол, пытаясь завладеть собственностью рода Дайгу, скрытым ото всех тотемом. А Ханкай остался без обещанной жены. Прикрываю глаза, убрав письма в стол. «Мино, вокруг тебя слишком много мужчин». Одного ты любила, но так и не получила. Второй стал твоим мужем, по сути, являясь пекуном. Третий ждал от тебя согласия, но так и не дождался. Четвертый воспользовался твоей доверчивостью и обманул. А пятый? Пятый на тот момент еще не появился. Чего это я? Слышал, вы воспользовались документом, сделанным моим человеком. Произносит молодой человек, все это время наблюдавший за моим лицом. На мой растерянный взгляд он поясняет. Документам, подтверждающим ваше родство с графом. Граф Дайго не был уверен, что вы сможете впитать силу тотема, поэтому попросил меня о помощи заранее. Полагаю, его завещание все еще хранится у вас? Так это его рук дело. Это его семья предоставила Мину шанс стать наследницей рода Дайго без выхода в свет. Поджимаю губы, тщательно все обдумывая. Если он знает об обоих документах, так и есть. Хан Кай не врет. Завещание было утеряно во время приема в мою честь. Признаюсь немного заторможенным голосом. «Слышал, в замке была страшная давка», — кивает мастер. «Думаете, его выкрали?» «Полагаю, что оно может быть у охотника. Ведь именно у него я провела два дня, выпавшие из моей памяти. А завещание находилось в одном из рукавов платья, в которое я была одета. И которое я так и не нашла. Поворачиваю голову в сторону незаметной двери. У меня все еще слишком много вопросов к нему. Думаю, оно вернется ко мне в самый подходящий момент. Произношу ровным голосом. «Значит, вы не переживаете о пропаже. Это хорошо. Я верю, что это не навредит вам, раз вы спокойны», — кивает молодой человек. «Господин Хан Кай, начинаю, как меня перебивают». «Просто Хан, если можно». Мягко улыбается собеседник. «Красив и вежлив. Двойной удар». «Хан?» — переспрашиваю, вновь вспомнив о еще одном представителе элиты империи с именем из трех букв. «Меня все так называют. Привилегия мастеров нарушать правила империи». Усмешка на губах молодого человека меня завораживает. «Но я не должна забывать о том, кто передо мной стоит». «Могу я поинтересоваться о цели вашего визита?» Аккуратно произношу, отходя к окну, где совсем недавно стоял охотник. «Могу я увидеть ее?» Вопросом на вопрос отвечает Хан. Перевожу на него цепкий взгляд. «Да, я узнал о том, что вы впитали силу из тотема еще до нашей встречи. Слухами полнится земля. Но вы подтвердили мою догадку, рассказав о причине потери ваших воспоминаний». Произносит молодой мастер. «Тогда, полагаю, вы знаете и то, что я скрываю свою мощь?» Отвечаю негромко. «Это тоже мне известно», кивает Хан. «Как вы ощущаете мою силу?» «Мне комфортно в вашем присутствии», решаю ответить правдой. «Это удивительно», улыбается молодой человек. «Многие говорят о том, что моя сила давит». «Уверена, так и есть». Отвожу взгляд и пальцами нахожу цепочку на груди. Не уверена, что мне стоит раскрывать тайну тотема, но дать почувствовать мощь своей силы я могу и без этого. Вытягиваю подвеску из декольте и опускаю поверх платья, так чтобы она не касалась кожи. Глаза мастера чуть расширяются, а выражение лица становится напряженно заинтересованным. «Она прекрасна», — произносит он. «Моя сила?» В основном она пугает народ, ну или заставляет совершать необдуманные поступки, как в случае с Тайвеем и его братцем. Я совсем не умею ею пользоваться. Неожиданно для себя признаюсь молодому человеку. — Я научу вас, — тут же отвечает он, — всему, что знаю сам. — Благодарю, — удивленно отзываюсь. Мне необходим учитель. — Графиня, — произносит хан, но я его перебиваю. «Пожалуйста, зовите меня мину. Мину! послушно повторяет Хан. «Я хочу попросить вас об услуге». «Какой именно?» — уточняю. «Продолжайте отказывать всем претендентам на ваше сердце», — произносит молодой человек, глядя мне в глаза. «Таким был план», — протягиваю в ответ, заинтригованная его просьбой. «Некоторое время мы молча смотрим друг на друга». Он действительно красивый, этот хан, и какой-то надежный. У меня нет ощущения, что он может всадить нож в спину. К тому же покойный граф ему доверял. «На этом я вас оставлю». Молодой человек склоняет голову, прощаясь, и идет к двери. «Слишком быстро. Почему я хочу, чтобы он задержался еще, хоть на пару минут?» «Могу я задать вам откровенный вопрос?» – спрашиваю, останавливая молодого человека. «Почту за честь на него ответить», — отзывается хан, разворачиваясь ко мне. «Вы удовлетворены увиденным?» — произношу голосом без эмоций. «Потому как иначе было бы неловко. Еще ни один мужчина не давал оценки моей внешности, здесь, в империи равновесия. И я понятия не имею, почему захотела услышать эту оценку именно из уст мастера, стоявшего напротив. Правда, не знаю». Но знаю точно, что раньше они с графиней лично не встречались, а также, что он не подослан императором. Это очевидно. Выходит случай, что... И этот выбор будет лично моим». «Более чем», — произносит молодой человек, не отрывая глаз от моего лица. «Но должен предупредить». Слушаю, сосредоточенно смотрю на него. «В погоне за своим удовлетворением я могу быть ненасытным». Произносит хан. Черт, надеюсь, он не владеет какой-нибудь секретной техникой, позволяющей ощутить чужое желание, потому что мое собственное тело в данный конкретный момент вполне откровенно его возжелало. Так, графиня, успокаиваемся, совершенно не обязательно быть настолько очевидной. Буду ждать нашей новой встречи, склоняю голову, пытаясь тем самым скрыть чертов румянец, не желающий сходить с моих щек. Я закончу свои дела через пару дней. Надеюсь, к тому моменту вы не успеете вновь выйти замуж. Раунд. И не за мной. Но почему на этот раз я рада проиграть? Слежу за тем, как граф выходит из гостевой, и с глубоким вздохом признаюсь самой себе. Я падка на внешность. Да, так было всегда. Мне должно быть стыдно, наверное. Но нет, никакого стыда я не ощущаю. Хан на самом деле хорош, и хорош во всем». Убираю паучка обратно в декольте, покусывая губу. «Не стоит мне сейчас делать поспешных выводов, но как противостоять его совершенному обаянию?» «Мино, ты дура», — заявляю официально. «Единственное, что может тебя оправдать, это то, что у нас с тобой разные вкусы». Дверь из помещения для слуг открывается, и в гостевую заходит охотник. «Ох, точно!» Я совсем забыла о нем». «Вы показали ему свою силу», замечает мужчина. «Да, так вышло». Киваю задумчиво, глядя на стену. «И довольно долго с ним общались», продолжает Рен. «Нам было о чем поговорить». Отзываюсь издалека. «Вы ему отказали?» «Нет». «Что?» Отрываюсь от лица зрения узора на обоях и встречаюсь взглядом с мужчиной. «Что?» «Вы ему не отказали?» Повторяет вопрос тот. «Нет». Повторяю свой ответ. «Почему?» «Он меня заинтересовал». Протягиваю вдумчиво. «Вы шутите?» Прищуривается охотник. «Нет». Честно говорю, затем вспоминаю тему нашего последнего разговора. «Так вы поедете со мной?» «На границу графства?» «Да». Звучит ровный ответ. «Хорошо», киваю. «Тогда собирайтесь». «Или что вам нужно для этого путешествия? Потому что я планирую выдвигаться завтра». «Я открою портал», — произносит мужчина, вынуждая меня удивленно посмотреть на него. «Так будет быстрее». «Как скажете, жму плечами и отворачиваюсь к окну. Мне нужно ознакомиться с письмами, которые мне передали. Я должна своими глазами увидеть, что эти отношения были именно такими, какими я их себе представила. Не замечаю, сколько времени проходит, прежде чем охотник открывает портал и покидает меня. Моя голова забита совершенно другим. Но как только я получаю возможность остаться одной, ноги несут к столику с выдвижным ящиком, руки находят стопку писем, а глаза начинают всматриваться в строки. Они и впрямь были приятелями. Приятелями по переписке, если можно так выразиться. Минока называла его «мой друг» и в основном делилась переживаниями о состоянии здоровья ее опекуна. Среди писем нашлось и то, что раскрывало секрет прозвища покойного графа. Минока спрашивала об этом у хана лично. Его ответ тоже был в стопке, как и все другие ответы мастера. Судя по всему, перед свадьбой с Тайвеем молодая графиня вернула молодому человеку все его письма, окончательно завершив общение. Ответом на вопрос о прозвище графа Дайго послужила история о том, как замкнутый и неразговорчивый мужчина отошел от дел, отстранившись от всех политических игр, разочаровавшись в своей жизни и всех ценностях, точнее в вещах, которые таковыми считал. Этот мужчина не думал о том, как его уход воспримут остальные игроки, и нажил много врагов, сам того не ведая. Знать решила, что он затаился в углу, как паук, который лишь выжидает время. Этим людям было не понять усталость старика, оставшегося в одиночестве под конец жизни и не успевшего ни обрести семью, ни познать любовь, в бесконечной попытке быть частью большой игры, ставка которой – власть в империи. Кто первым назвал графа Дайго пауком и в какой момент это произошло, неизвестно. Но прозвище быстро прижилось и намертво прилипло к необщительному старику которого за глаза тут же наделили всеми самыми худшими качествами. Поджимаю губы, вспомнив, какая именно семейка приложила больше всего усилий к созданию полного образа. Да, Минока, твой выбор второго супруга и то, что стало с тобой в итоге, слишком напоминает мне действие закона кармы. Но что больше всего меня беспокоит, не повторю ли я ее ошибок. Хан очаровал меня с первой встречи. А охотник ничего не сказал о том, что он не подходящий кандидат и вообще никак не прокомментировал мою заинтересованность. Значит ли это, что я могу позволить себе увлечься им? Прикрываю глаза и вижу перед собой образ молодого мастера с темно-каштановыми волосами и зелеными глазами. Слишком красив и, очевидно, молод. Сколько ему? Лет 26? В моем родном мире мне было 30. А 26-летние молодые люди казались мне незрелыми, хоть разница в нашем возрасте и не была столь велика. Однако эти четыре года зачастую решали все. Здесь же я оказалась в теле 22-летней девушки, вероятнее всего невинной. А юноши вокруг меня развиты не по годам. Вспомнить хотя бы Хару и Хана. Таким молодым людям я бы могла доверить свою жизнь. Но имею ли я вообще право на выбор?